Глава 11. В этот вечер мы с Крестьяном ночевали у него вместе. Моему счастью не было предела. Я не переставала улыбаться, как и он. Я впервые побывала в его комнате, в которой оказалось огромное количество книг. Кристиан объяснил это тем, что так он лучше имеет представление, как люди жили до этого, чем увлекались и тому подобное. Комната у него оказалась в два раза больше моей. Она выполнена в приятных темных оттенках. Мы засыпали вместе в обнимку и проснулись также. Официально это было мое самое лучшее пробуждение за все время. С крестьяном договорились о наших с ним отношениях. Да, мы в отношениях. На людях вести себя, как и было до этого. Весь этот день я ходила и улыбалась. Сию и Кайла сразу догадались, в чем заключается причина моего счастья, как и Дюк. Мейсон со мной старался не пересекаться. Мы вроде с ним все выяснили, но ему нужно время. На очередном занятии по телекинезу я выполняла все то же задание с манекенами. У меня получилось. Да, не с первой попытки, но получилось. И я даже ничего не разрушила. Мои сеансы у доктора Бернарца стали более редкими, потому что память возвращалась по крупицам. Вкусы мои мы выяснили. И задание на развитие памяти я уже запомнила, поэтому число сеансов можно сократить и выполнять эти задания самостоятельно. Спустя несколько дней тренируюсь с Дьюком, потому что Мейсон решил отказаться быть моим спаринг-партнером. Дьюк пытается ударить меня в плечо, но я уворачиваюсь, а после делаю выпад вперед, ставя подножку. Дьюк не замечает ее и спотыкается, но каким-то чудом удерживается на ногах. Он резко разворачивается и хватает меня за плечи, потянув на себя. Я теряю равновесие и лечу спиной на маты. Оказавшись на спине, говорю. «Вообще, это ты должен был оказаться здесь», — взглядом указываю на пол, — «а не я». «Тот, кто играет нечестно, всегда проигрывает», — подавая мне руку, заметил дюк и улыбнулся. «Дьюк, Сара!» — к нам обратился Рэй. «Пойдем со мной». Мы с Дюком переглянулись, но пошли за ним. Это странно, что он нас зовет. Мы покинули тренировочный зал. Я наспех накинула на себя легкую куртку и застегнулась. — Что-то случилось? — спросила я, когда мы уже оказались на улице. — Не здесь, — ответил Рэй, пристально посмотрев на меня. — Сейчас сами узнаете. Другие уже ждут. Мы еще раз переглянулись с Дюком. Он думает точно о том же, что и я. Что-то определенное произошло. Когда мы приблизились к знакомому зданию и стали подниматься по лестнице, то поняла, что идем в кабинет Кристиана. Войдя туда, я увидела Кайлу, Пейтона, Сью, Мейсона, Алика и Кристиана. Последний встретился со мной взглядом, и я почувствовала напряжение, исходящее от него. — Теперь все в сборе, — сказал Рэй, закрывая за нами дверь. — Что случилось? — задал вопрос Дьюк тогда, когда я уже открыла рот, чтобы спросить. — Кое-что очень важное, — ответил Кристиан, скрещивая руки на груди. — То, что я сейчас скажу, останется между нами. — Сара, помнишь те координаты, которые были записаны на листке, что был с тобой? Я кивнула, понимая, о чем идет речь. — Там находится лагерь. Повисла напряженная тишина. — Но ты же говорил, что там ничего нет, и вы все там обыскали, — заметила я. — Да, так и было. Когда я отправлял туда отряд, то они ничего не нашли. Но все же я периодически отправлял туда людей, чтобы удостовериться, что там по-прежнему все тихо. — Так вот... — Кристиан сделал паузу, после чего продолжил. — Вчера вечером мне сообщили, что они кое-что обнаружили. Там сейчас находятся двое ребят. В очередной раз, обходя территорию, Они увидели, как два военных автомобиля стали заезжать в лес. Они проследили за ними и увидели, что оттуда вывели пять человек с капюшонами на голове и браслетами на руках. Их отвели к скале, которая открылась. Там оказался лифт. Лагерь находится не на поверхности, а под землей. Спустя время военные вернулись уже без тех людей, с которыми заходили изначально. Они почистили за собой следы и уехали. — Вот почему ничего не было найдено в прошлый раз, — проговорил Мейсон, усмехаясь. — Умные твари! — Вероятнее всего, это именно тот лагерь, где ты находилась, Сара, — сказал Кристиан, глядя мне в глаза. — И наверняка Джейден находится там же. Я сглотнула, понимая, что разгадка была прямо перед нашим носом. — Я собрал вас здесь всех, чтобы мы отправились туда уже завтра. Кто не захочет, я пойму, — произнес Кристиан, смотря на каждого из нас. — Для остальных мы поедем в город, который находится в пятистах километрах отсюда. Я доверяю только вам. — А как же Нолан? — спросил Рэй. — И Пол Слари, добавил Алик. — Им я тоже доверяю, но лучше, чтобы они остались здесь, в случае, если кто-то из нас не вернется. — Нолан будет, как и обычно, за главного. Для их же безопасности будет не знать, куда мы направляемся, — пояснил Кристиан. — Ты говорил, что я никак не могла добраться из того места до того, где встретила вас. — Решила я это спросить, хотя догадываюсь, какой получу ответ. — Так как я добралась за такое количество времени? Кристиан ответил не сразу. В его глазах промелькнула печаль. «Значит, Сара, что тебе кто-то помог бежать. Вероятнее всего, кто-то решил вытащить тебя из того лагеря». Вот Кристиан и озвучил мои мысли вслух. «Кому-то очень было нужно, чтобы ты выбралась. Но что-то пошло не так». «Кому?» — спрашивая это, у меня всплыл образ Майкла перед глазами. «Нет, не думаю. Прошло слишком много времени. Неужели он искал меня столько времени?» Или было что-то еще? То, что я не помню. — Я не знаю, Сара. После того, как наступила тишина, то задала на этот вопрос Кайла. — Я просто хочу уточнить, зачем я нужна. Мои боевые навыки не отличаются особыми успехами. — Зато твои медицинские навыки могут нам пригодиться, — ответил Кристиан. Кайла о чем-то задумалась и кивнула. — Теперь у меня главный вопрос. Тот, кто не готов к тому, что нас там ждет, может никуда не ехать. Если такие есть, то могут выйти вперед. Кристиан сказал это и вновь поочередно посмотрел нам в глаза. Я заметила, как незаметно он напрягся. Никто не вышел. Отлично. Я и не сомневался. Криво улыбаясь, сообщил Кристиан. Тогда на сегодня все свободны. Хорошенько отдохните. Завтра будем выдвигаться на рассвете. Нас ждет дальняя дорога.